сноска 2. А то бывает так, что у индивида есть сила, он думает, что у него есть и воля, но реально нет силы воли, поскольку он не может избавиться даже от осознаваемых им дурных привычек, сформировавшихся в его психике под воздействием культуры, в которой он вырос, достичь определённого личностного развития и продолжает жить